Однажды, уже к концу дня, нарты остановились на берегу озера Лебарш, в незащищенной от ветра унылой местности. Метель, темнота и сильный ветер, который словно раскаленным ножом сёк кожу, вынудили людей поискать место для привала. Трудно было выбрать место хуже. За ними стеной поднималась отвесная скала, и пришлось перо и Франсуа развести костер и разослать свои спальные мешки прямо на льду озера.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 конце концов спустились при помощи той же веревки, и ночь застала их уже опять на реке. За этот день они прошли всего четверть мили. К тому времени, как дошли до Хуталинква, где лед был уже крепкий, Бэк совсем измочился. В таком же состоянии были и остальные собаки. Тем не менее Перо решил наверстать потерянное время и гнал их вперед и вперед. В первый день они сделали 35 мили, очутились у большого лосося.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 даже сморщенное лицо перо расплылось в улыбку когда раз утром франсуа забыл надеть бэк у эти мокасины, а бэк лег на спину и просительно махал в воздухе всеми четырьмя лапами не желая тронуться в путь пока его не обуют постепенно лапы у него огрубели закалились и износившиеся к тому времени мокасины были выброшены однажды утром на стоянке у пэлли когда запрягали собак совершенно неожиданно взбесилась доли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 Он летел прямо вперед, а на расстоянии одного прыжка за ним гналась доля, тяжело и шумно дыша, и с мордой у нее капала пена. бэк огнал вперед ужас, а Доли бешенство, и ни она не могла настичь его, ни он убежать от нее. Бек, нырнув в чащу кустарника, выбежал на нижний конец острова, переплыл через какой-то пролив, загроможденный льдинами, выбрался на другой остров, потом на третий.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 Он был необыкновенно хитер и, стремясь к первенству, умел выжидать удобного случая с той терпеливой настойчивостью, которая отличает дикарей. Бой за первенство неизбежно должен был произойти. И Бек хотел этого. Он хотел этого потому, что такая у него была натура, и потому что им всецело овладела та непостижимая гордость, которая побуждает ездовых собак до последнего вздоха не сходить с тропы, с радостью вносить свою упряжь и умирать с горя, если их выгонят из упряжки. Эта гордость просыпалась и в Дейве, когда его впрягали на место коренника. Она заставляла Солокса тянуть нарты, напрягая все силы. Она воодушевляла всех собак, когда приходило время отправляться в путь, и преображала угрюмых и раздражительных животных в полных энергии, чистолюбивых и неутомимых тружеников. Эта гордость подстегивала их в течение всего дня и покидала только вечером на привале, уступая место мрачному беспокойству и недовольству. Вожак Шпиц именно из этой профессиональной гордости кусал тех собак, которые сбивались с ноги и путались в постромках или прятались по утрам, когда нужно было впрягаться. Из того же чувства гордости Шпиц боялся, как бы Бека не поставили вожаком вместо него, а Бэк стремился стать вожаком. Бек теперь открыто добивался места вожака. Он становился между шпицем и лентяями, которых тот хотел наказать, и делал это умышленно. Как-то ночью выпало много снега, и утром ленивый и жуликоватый Пайк не пришел к нартам. Он спрятался в им нору глубоко под снегом, и Франсуа тщетно искал и звал его. Шпиц был в бешенстве. Он метался по лагерю, обнюхивая и раскапывая каждое подозрительное место, и рычал так свирепо, что Пайк, слыша это рычание, дрожал от страха в своем убежище. Однако, когда его, наконец, извлекли оттуда, и Шпиц налетел на него с намерением задать ему трепку, Бэк вдруг с не меньшей яростью бросился между ними. Это был такой неожиданный и ловкий маневр, что Шпиц, отброшенный назад, не устоял на ногах. Пайк, противно дрожавший от малодушного страха, сразу ободрился, увидев такой открытый мятеж, и напал на поверженного вожака. Да и Бэк, уже позабывший правила честного боя, тоже бросился на шпица. Но тут уже Франсуа, хотя его все это и позабавило, щел своей обязанностью восстановить справедливость и за всей силы стегнул Бака бичом. Это не оторвало Бэка от распростертого на снегу противника, и тогда Франсуа пустил в ход рукоятку Бича. Оглушенный ударом Бэк отлетел назад, и долго еще Бич гулял по нему, а Шпиц тем временем основательно отделал многогрешного Пайка. Последующие дни, пока они шли к Доусону, Бэк продолжал вмешиваться всякий раз, когда Шпиц наказывал провинившихся собак. Но делал он это хитро. Только тогда, когда Франсуа не было поблизости. Замаскированный бунт Бека послужил как бы сигналом к неповиновению, и дисциплина в упряжке все более и более падала. Устояли только Дейв и Солокс, остальные собаки вели себя все хуже и хуже. Все пошло в кривь и в вкось. Ссором и грязнее не было конца. Атмосфера все сильнее накалялась, и этому виной был бэк. Из-за него Франсуа не знал покоя, все время опасаясь, что они со шпицем схватятся не на жизнь, а насмерть. Погонщик понимал, что рано или поздно это непременно случится. Не раз он по ночам вылезал из спального мешка, заслышав шум драки и боясь, что это дерутся бэк с вожаком. Однако пока случая к этому не представлялось. И когда в один хмурый день они наконец прибыли в Доусон, великое сражение все еще было впереди. В Довсоне было множество людей и еще больше собак. И Бэк видел, что все собаки работают. По-видимому, здесь это было в порядке вещей. Целый день длинные собачьи упряжки проезжали по главной улице, и даже ночью не утихал звон бубенцов. Собаки везли бревна для построек и дрова, и всякие грузы на прииски. Они выполняли всю ту работу, какую в долине Санта-Клара выполняли лошади. Попадались между ними и южане — Но большинство были псы местной породы, потомки волков. С наступлением темноты неизменно в девять, в двенадцать и в три часа ночи они заводили свою ночную песнь «Жуткий и таинственный вой», и Бэк с удовольствием присоединял к нему свой голос. В такие ночи, когда над головой ледяным заревом горело северное сияние или звезды от холода плясали в небе, а земля цепенела и мерзла под снежным покровом, Эта собачья песня могла показаться вызовом, брошенным самой жизнью, если бы не ее минорный тон, ее протяжные, тоскливые переливы, похожие на рыдания. Нет, в ней звучала скорее жалоба на жизнь, на тяжкие муки существования. То была старая песня, древняя, как их порода на земле, одна из первых песен юного мира в те времена, когда все песни были полны тоски». Она была проникнута скорбью бесчисленных поколений. Это жалоба, так странно волновавшая Бека. Вместе с чужими собаками он стонал и выл от той же муки бытия, от которой выли его дикие предки, от того же суеверного ужаса перед тайной холода и ночи. И то, что отзвуки этой древней тоски волновали Бекам, Показывало, как безудержно он сквозь века мирной оседлой жизни у очага человека возвращается назад к тем диким первобытным временам, когда рождался этот вой. Через семь дней после прихода в Доусон они вновь спустились по крутому берегу на лед Юкона и двинулись в обратный путь, к Дайе и соленой воде. Перо вез теперь почту еще более срочную, чем та, которую он доставил в Доусон. Притом он уже вошел в азарт и решил поставить годовой рекорд скорости. Целый ряд обстоятельств благоприятствовал этому. Собаки после недельного отдыха восстановили свои силы и были в хорошем состоянии. Тропа, проложенная ими в снегу, была уже хорошо укатана другими путешественниками. И к тому же на этой дороге в двух-трех местах полиция открыла склады провианта для собак и людей, так что они могли выехать в обратный путь налегке. Первый же день — Они прошли 50 миль вверх по Юкону, а к концу второго уже приближались к Пелли, но такая замечательная скорость стоила Франсуане малых хлопот и волнений. Бунт, поднятый Бэком, нарушил слаженность упряжки. Собаки уже не бежали дружно, все как одна. Поощренные заступничеством Бэка за бунтовщиков, они частенько озорничали. Шпицы больше не боялись, так как следовало бояться вожака. Прежний страх перед ним исчез — и не только Бэк, но и другие собаки теперь не признавали его первенства. Раз вечером Пайк украл у шпица половину рыбины и под защитой Бека тут же сожрал ее. В другой раз Дап и Джо напали на шпица, предупредив заслуженную ими трепку. И даже довряк Билли утратил долю своего добродушия и повизгивал далеко не так заискивающе, как прежде. А Бэк, тот всякий раз, как проходил мимо шпица, ворчал и грозно ощетинивался. И вообще он вел себя настоящим забиякой и любил нахально прогуливаться перед самым носом шпица. Падение дисциплины сказалось и на отношениях между другими собаками. Они грызлись чаще прежнего, и по временам лагерь превращался в настоящий ад. Только Дейв и Солекс вели себя, как всегда, хотя и они стали беспокойнее. Их порядком раздражало эта беспрерывная грызня вокруг. Франсуа ругался непонятными словами, в бессильном гневе топал ногами и рвал на себе волосы. Бич его постоянно свистел над спинами собак, но толку от этого было мало. Стоило Франсуа отвернуться, и все начиналось снова. Он защищал шпица, а Бек — всех остальных. Франсуа отлично знал, что всему виной Бэк, а Бек понимал, что погонщик это знает. Но пес был так хитер, что уличить его было невозможно. Он хорошо работал в упряжке, потому что это стало для него удовольствием, но еще большее удовольствие ему доставляло из-под вызвать драку между товарищами и потом замести следы. Однажды на привале устья Техкины Даб вечером после ужина вспугнул Зайца, но не успел его схватить. Мигом вся свора кинулась в погоню за добычей. В стоярдах от лагеря была станция северо-западной полиции, где держали полсотни собак, и они все приняли участие в охоте. Заяц побежал по льду реки и, свернув на замерзший ручеек, мчался дальше, легко прыгая по глубокому снегу, а собаки, более тяжелые, проваливались на каждом шагу. Бэк бежал впереди всей своры из шестидесяти собак, огибая одну излучину за другой, но догнать зайца не мог.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 Услышав этот вопль жизни, которая в разгаре своем попала в железное объятие смерти, вся свора, бежавшая за Беком, дико взвыла от восторга. Молчал только Бэк. Не останавливаясь, он налетел на шпица, да так стремительно, что не успел схватить его за горло. Они упали и покатились, взметая снег. Шпиц первый вскочил на ноги, так быстро, словно и не падал. Укусил Бэка за плечо и прыгнул в сторону. Челюсти его дважды сомкнулись с мертвой хваткой, как железные челюсти капкана. Он отскочил, чтобы лучше разбежаться для прыжка, и зарычал вздерном верхнюю губу и оскалив зубы. Бэк почувствовал, что настал решительный миг, что эта схватка будет не на жизнь, а на смерть. Когда они, заложив назад уши, с рычанием кружили друг около друга, настороженно выжидая удобного момента для нападения,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 первобытный зверь, который убил и наслаждался этим».